Глава 18. В один из вечеров Гершом Валд рассказал ему о приключениях отряда крестоносцев, вышедших во второй половине XI века из области Авиньон и направившихся в Иерусалим, чтобы освободить его из рук еретиков и тем снискать благодать, вымолить искупление грехов и обрести покой душевный. На своем пути отряд миновал леса и степи, небольшие города и селения, горы и реки. Немало трудностей и страданий досталось крестоносцам по дороге. Болезни и распри, голод и кровавые стычки с разбойниками и с другими вооруженными отрядами, которые, как и они, тоже следовали в Иерусалим во имя Святого Креста. Не раз сбивались они с пути, не раз одолевали их эпидемии, холод и нужда. Не раз охватывала их разрывающие сердца тоска по дому, но неизменно перед их взором возникал образ чудесного Иерусалима, града не от мира сего, в котором нет ни зла, ни страданий, а лишь вселенский небесный покой и глубокая чистая любовь. Города... Залитого вечным светом сострадания и милосердия. Так шли они и шли, минуя пустынные долины, Взбираясь на заснеженные склоны гор, Пересекая продуваемые ветрами равнины, Унылое пространство заброшенных поросших кустарником холмов. Постепенно слабел дух, изнуряли тяготы похода, Разочарование и растерянность вгрызались в воинов. Некоторые из них ночами сбегали и поодиночке направлялись домой. Другие лишились рассудка, а иных охватило отчаяние и безразличие. И все яснее становилось им, что Иерусалим вожделенный не город вовсе, а лишь чистое стремление. И все же крестоносцы продолжали идти на восток, к Иерусалиму, с трудом волоча ноги сквозь грязь, пыль, снег, устало плелись вдоль реки По, направляясь к северному побережью Адриатического моря, пока в один из летних вечеров на закате солнца не прибыли они в небольшую долину, окруженную высокими горами, в одной из внутренних областей земли, известной сегодня под именем Словения. Эта долина предстала перед их глазами оазисом Бога. Источники и луга, зеленые пастбища и тенистые дубравы, виноградники и цветущие фруктовые сады, и была в этой долине маленькая деревушка, выстроенная вокруг колодца, и площадь, мощенная каменными плитами, и амбары, и сеновалы под отвесными крышами. Стада овец паслись на склонах, степенные коровы грезили на зеленом лугу, а между ними прохаживались гуси. Спокойными и безмятежными показались крестоносцам Крестьяне этой деревушки и улыбчивые, черноволосые, круглотелые девушки. Так случилось, что крестоносцы посоветовались между собой и решили в конце концов назвать эту благословенную долину Иерусалимом и здесь завершить свой изнурительный поход. Итак, разбили они лагерь на одном из склонов напротив деревенских домов Напоили и накормили утомленных лошадей, окунулись в воды ручья и, отдохнув в этом Иерусалиме от мук и страданий похода, начали собственными руками обустраивать свой Иерусалим. Соорудили для себя двадцать-тридцать скромных хижин, выделили участки поля каждому, проложили дороги, возвели маленькую церковь, окней прелестную колокольню. Со временем взяли себе в жены девушек из деревни, нарожали детей, которые, подрастая, с удовольствием плескались в водах Иордана, босиком носились по опушкам лесов Вифлеема, взбирались на Масличную гору, спускались в Гефсиманский сад, к ручью Кедрон и Квифании или играли в прятки среди виноградников Эйнгеди. Так они и живут до ныне, — завершил свой рассказ Гершом Валд, — жизнью чистую, жизнью вольную, в граде святом, в земле обетованной. И все это без пролития крови чистой, без войны непрестанной с еретиками и врагами. Живут в своем Иерусалиме в добре и спокойствии, Каждый под своей виноградной лозой, под своей смоковницей. До скончания времен. А ты, куда, если так, ты намерен отсюда податься? — Вы предлагаете мне остаться, — сказал Шмуэль без знака вопроса в конце фразы. — Ведь ты уже любишь ее. — Возможно, только немного, только тень ее, не ее саму. — А ты вообще живешь среди теней, как раб жаждет тени. — Среди теней? — Возможно, да, но не как раб. — Пока еще? — Нет?